Падение Солопыча Фамилия его была Куров. Куров Геннадий Солопиевич. Мы звали его сокращенно Солопыч, и по демократической привычке хоккейных болельщиков обращались на «ты». Хотя чувствовалось, что дома, в городе Талды-Кургане, где Куров работал кем-то важным по снабженческой, кажется, части, кем именно, за давностью лет я забыл, все говорили ему только «вы», и величали полным именем. Солопыч был старше всех в нашей каюте, или по крайней мере выглядел старше, был он умеренно лыс, носил велюровую шляпу с прямыми полями, длиннополый макинтош, имел утяжеленное к низу, слегка обрюзгшее лицо и твердые взгляды на жизнь, в чем мы скоро убедились. Буржуазный город Стокгольм Солопыч не одобрил. Он посмотрел на дворцы и каналы, на табуны рычащих автомобилей, на небоскребы и одетых в смокинге собачек, на километровые витрины магазинов и решительно заклеимил все это. «Фасад загнивающего капитализма», – строго сказал Солопыч. Он был уверен, что за сверкающим фасадом скрывается где-то неприглядная изнанка. И не ошибся. В одном месте, на ступеньках очередного дворца, Солопыч увидел кучку немытых хиппи в рваных джинсах. О — -о -о! злорадно воскликнул он, уставя на них палец. — Вот они, язвы! Во время первой же автомобильной экскурсии по городу Солопыч круто оборвал старушку-гида, принявшуюся излагать нам историю королевской династии шведов. — Расскажите-ка лучше, сколько у вас трудящиеся получают. Задиристо сказал Солопыч. Капитализм нанес Солопычу коварный удар на четвертый день нашего пребывания в Стокгольме. Мы вернулись с прогулки на свой теплоход и застали Солопыча одиноко сидящим в каюте. Солопыч даже головы не повернул в нашу сторону. Он сидел и загипнотизированно рассматривал маленькие шерстяные носочки, связанные вместе красивой ленточкой. «С покупкой тебя, Солопыч!» поздравили мы его. — Хе, — хрипло сказал Солопыч, — с покупкой. Даром получил. — Как даром? — А так, — пояснил довольный произведенным эффектом Солопыч, — совсем без денег. Тут мы увидели на столике две дамские кофточки с неоторванными еще этикетками, и нам все стало ясно. Солопыч, видимо, купил сразу две кофточки в одном магазине, И дальновидный хозяин поощрил его за это бесплатными носочками. Носки были совсем крохотные, вряд ли они годились даже грудному ребенку, разве что на куклу. Но Солопыч не спускал с них любовного взгляда. Мы переглянулись. — Ой, Солопыч, берегись, — поддел Курова Славка, — завлекающий маневр, это они тебе наживку кинули. Солопыч недружелюбно сопнул носом и, повернувшись к нам спиной, упрятал свою премию в чемодан. С тех пор Солопыч начал отбиваться. Он больше не ходил в свободное от матчей время вместе с нами. Глазеть на каналы, рекламу, умопомрачительные витрины. Исчезал один. Частенько возвращался он из города с аккуратными пакетами. Некоторые разворачивал и доставал оттуда разные мелкие покупки а иные сразу убирал подальше. Потом ложился на койку и молча, сосредоточенно смотрел в потолок. Мы догадывались, что у Солопыча складываются какие-то свои отношения с проклятыми капиталистами, в которые он нас посвящать не намерен. И, наконец, наступил день, когда Славка встревоженно сообщил мне. «Солопыч-то совсем пропадает, надо выручать». Это было возле ледового стадиона перед решающим матчем СССР-Канада. «Пошли», — сказал я. Мы разыскали Солопыча за углом стадиона против восточной трибуны. У него был вид совершенно потерянный. Макинтош расстегнут, шляпа съехала на бок, челюсть отвисла. В неподвижных глазах Солопыча отражалась тусклая стокгольмская весна. Себе плащ и шарфик. Услышали мы его бормотание. Жене две кофточки, брату штаны, своячнице блузку, теще плед, леночки колготки, Вовочке светерок. Я понял, что Солопыч подсчитывает, какие шмутки уже купил и сколько еще может купить все на те же скромные рубли, которые нам поменяли на кроны. Солопыч обалдел от дешевки. Настолько, что больше не замечал контрастов. Того, например, что вместо кучи синтетического барахла на эти же деньги можно купить лишь две трети костюма из натуральной ткани. Его кормили на теплоходе, на удовольствие Солопыч кроны не тратил и потому не знал, что проел бы здесь весь обмен за четыре дня, а уж пропил бы и вовсе в два присеста. Мы взяли его с двух сторон под руки, Солопыч вдруг обмяк. «Как же так?» — спросил он, не видящий блуждая глазами. — Как же? А говорили, что загнивают. — Солопыч, — осторожно начал я, догадываясь, что случай трудный и начинать надо с Азов. Ну-ка вспомни, царская Россия отставала от высокоразвитых стран на сто лет, на целых 100 К тому же шведы 400 лет не воевали, — подхватил Славка, сообразивший, куда я клоню. — Вот именно, — сказал я, — не воевали и гнали эту мануфактуру. — Из нефти, Солопыч! — тряхнул его Славка. — Это же все синтетика. Ты думаешь, что шерстяных кофточек набрал? Фигу! Ты нефти везешь два килограмма. — Во всяком случае, лет через десять у нас этого барахла тоже навалом будет, — сказал я. — Заведешь себе десять штанов. — Хотя не в штанах счастье, — вернул Славка. точно подтвердил я, не в штанах. Ты посмотри на этих шведов, какие они все смурные. Штаны есть, а счастья нет. «Вообще все это дерьмо!» — распаляясь, заявил Славка. «Хочешь, я сейчас свой реглан под колеса брошу? Хочешь?» Славка рванул купленный вчера балоньевый плащ так, что пуговицы полетели. «Плевал я на него!» Так мы в четыре руки обрабатывали Солопыча, и он начал вроде бы помаленьку приходить в себя. «Совсем ошизел мужик», — задышал мне в затылок Славка, когда мы пробирались на свои места. «Как думаешь, поможет, нет?» Я пожал плечами. Вечером на теплоходе мы сидели у стойки бара и предавались буржуазному разложению. Пили маленькими порциями виски с содовой. Появился Солопыч. Он был в пижаме, надетой поверх майки без рукавки. Солопочь подошел к стойке, лысина его оказалась рядом с моим плечом. "Налей 150", буркнул он, отрывая от пачки бон полуторарублёвый лоскуток. На теплоходе в ходу у нас были боны, за которые на берегу купить было ничего нельзя, разумеется. Бармен налил ему в большой фужер 150 водки и запить чего-нибудь попросил Солопочь. Минералки, что ли? Минеральной сегодня нет. Возьмите кока-колу. Ну давай коку. Хмуро согласился Солопыч. Он осушил фужер, выбулькал в него витую бутылочку кока-колы и запил. Сколько с меня всего? Рубль 20 копеек и 75 йере, сказал бармен. Как йере? Растерялся Солопыч. Вылощенный седовласый бармен Витя терпеливо пояснил: Напитки и сигареты Соцстран за боны. Напитки и сигареты Капстран за валюту. Бутылка Кока-Колы стоит 75 пять За этот квас? горестно прошептал Солопыч, и лысина его стремительно начала покрываться испариной. Боже, какие страсти бушевали в его душе. Ведь он единым духом проглотил две шариковые авторучки или детские носочки. Или набор брючных пуговиц? — Возьми рубль! — прохрипел он наконец. — Извини, не могу! — отвернул глаза бармен. — А я знать ничего не знаю! — безобразно закричал тогда Солопыч. — Предупреждать надо заранее! Славка не вынес этой сцены и положил на прилавок крону. — Иди, Солопыч! — сказал он ему, как больному. — Иди отдыхай, не беспокойся. Солопыч ушел, бормоча под нос. «За валюту, ишь ты, за валюту!» А мы со Славкой заказали еще виски и, вздохнув, выпили за упокой души раба Божьего Курова Геннадия Солопьевича. Эту давнишнюю и, в общем-то, малозначительную историю может быть и не стоило ворошить. Да вот недавно один мой приятель привез из зарубежной командировки крышку сиденья для унитаза. Ну, привез и привез, мало ли что. Искал оправу для очков, а подвернулась крышка. Он ее изгреб, надо же было остатки валюты израсходовать. Но пришли к нему в дом две дамы, сотрудницы жены, исследовали крышку, оценили изящные формы ее и несравненную эластичность. Спросили, во что она обошлась хозяину, тут же перевели стоимость в рубли и потрясенные баснословной дешевизной приспособления долго и сердито говорили о том, что нам до такого совершенства еще хлебать до да хлебать. И я вспомнил бедного солопыча